Виктор. Вся бравада Пакту Йонга по поводу того, что мне нельзя идти к Андрею, была лишь проверкой. Он должен был убедиться в моей силе, и как только это произошло, сам предложил попробовать помочь Шуйскому. Корпус миротворцев является самой сильной организацией в мире. Не потому, что нам удается перетягивать на свою сторону очень сильных одаренных, а потому, что мы сами создаем этих одаренных. Мы помогаем им развиться до высот, которых они никогда бы не достигли, оставшись на прежнем месте. У нас имеются способы, как помочь человеку стать сильнее, но они подходят далеко не всем. Практически любого перворангового одаренного можно вывести за границу рангов. Но сделать то же самое со вторым рангом уже невозможно. «Сперва он сам должен шагнуть на первый ранг и добраться до своего максимума. Только в этом случае можно попытаться разорвать границу», начал объяснять мне глава корпуса, пока мы двигались к месту, где держит Андрея. «Его рассказ меня очень сильно заинтересовал. Ведь даже учитель Кентен не говорил ничего подобного». Да и большинство наставлений учителя нельзя было применить к нашему миру. Слишком разными были наши системы измерения силы. В мире учителя существовали монстры, которые просто не могли появиться у нас, и там это было нормой. Поэтому я никогда и не мог до конца понять учителя, когда он говорил о рангах силы и преградах, которые стоят на пути к их получению. А вот глава корпуса рассказывал все понятным для меня языком, используя знакомые термины. «Но бывают случаи, — продолжал говорить Пакту Юнг, — когда одаренный достигает своего максимума. Но это все равно недостаточно, чтобы прорваться дальше. В этом случае может произойти все, что угодно. Он может прорваться, а может впасть в безумие или вовсе умереть». Подобные случаи у нас совсем нередки. Я бы даже сказал, что положительного результата удается добиться в одном случае из тысячи. Я удивленно уставился на главу корпуса. Тысяча перворанговых и даренных — это охренеть как много! Он говорит, что в корпусе столько человек пытаются прорваться за границу рангов чуть ли не ежегодно. Не удивляйся Я же говорил, у нас есть методы, чтобы сделать одаренного сильнее. К тому же, эти цифры весьма и весьма неточны. Если исходить из них, то у корпуса должно быть минимум несколько десятков тысяч неранговых одаренных. Как я уже говорил, прорваться за границу рангов, да ну далеко не всем. И похоже, что твой товарищ — один из этих людей. Но... Могу не отметить, что он держится невероятно стойко. На моей памяти больше четырех дней сопротивляться безумию смогли лишь двое. И с одним из них ты сейчас разговариваешь. Я вновь уставился на пакту Йонга, который на этот раз не смог сдержаться и рассмеялся. Две недели я провел наедине со своими демонами. Две недели бесконечных сражений. две недели которые закалили меня на всю жизнь две недели которые сделали меня тем кем я сейчас являюсь глава корпуса с грустью улыбнулся и мне даже показалось что его глаза немного начали блестеть но я все это время провел в медитации, а твой друг крушит нашу камеру, пускай она и была создана специально для таких случаев Но, боюсь, еще максимум пару дней, и ему удастся из нее выбраться. В этом случае у меня не будет другого выбора, кроме как убить его. «Я ему обязательно помогу», — сказал я. И в этом я был уверен. «Не важно, что сейчас происходит с Андреем, я помогу ему. Сейчас я стал намного сильнее, и в любой момент меня поддержит океан познания. Ведь я же Серафим». Ангел-хранитель, глава отряда, в конце концов, а Андрей мой подчиненный, и я просто не могу подвести его. Подвести, как тех, кто навсегда остался в лагере западников. И на корпусе миротворцев здесь вины ничуть не меньше, чем предательницы Банши и тех же западниках. Но с этим я разберусь позже. Сперва необходимо помочь Андрею и попытаться как-нибудь связаться с Кириллом. Очень скоро мне понадобятся его способности. Спустившись в подвальное помещение, мы прошли через несколько толстенных дверей. Такие же я видел только в том подводном отнорке, через который выбирались из-за подни на территории восточников. Перед дверями и были организованы пункты охраны, и в качестве охранников выступали сильные одаренные. Сейчас меня сопровождал глава корпуса, поэтому никаких проблем не возникло, хотя охрана и косилась на меня. при этом держа дар наготове. Даже как-то не по себе стало. Пройдя через очередную дверь, мы оказались в довольно просторном помещении. Здесь все было сделано из металла, а на каждой стене имелось по две массивных двери. Даже больше тех, что мы уже прошли. Этими изоляторами мы пользуемся, когда прорыв выходит из-под контроля. Всего у нас четыре сотни подобных камер и... «Бывали моменты, когда они все были заняты», — сказал Пак Тул Йонг, просто констатируя факт, а не пытаясь передо мной выделываться. Хотя четыре сотни одаренных, одновременно пытающихся перешагнуть границы рангов, это... сильно. Никто в мире даже не подозревает, какой силой в действительности располагает корпус. При желании они легко смогут захватить весь мир». Шойски находится в камере 17А», указав на нужную дверь, произнес глава корпуса. В двери имелось небольшое смотровое окошко, к которому я и направился, но пришлось остановиться, не дойдя до двери пару метров. Я наткнулся на невидимую преграду, которая не пускала меня дальше. Барьер, который невозможно было ощутить. И как я ни старался, ничего не мог с этим поделать. — Еще одна предосторожность, чтобы не дать выбраться из изолятора людям, потерявшим над собой контроль, — сказал Пак Ту-Юнг. — Эта защита пропускает только тех, на ком имеется специальная метка. Я уже поставил на тебя такую метку, она будет действовать всего пару минут. Этого вполне хватит, чтобы преодолеть барьер. Я даже не ощутил, как это произошло, но теперь ничего не мешало мне подойти и посмотреть на Андрея. А глава корпуса специально рассказал мне об этом барьере и метке. Он показал, что без него я не смогу ничего сделать, и если сейчас у меня не получится помочь Шуйскому, то второго шанса уже не будет. Но я и не собирался приходить сюда снова. Мне хватит и одного раза. Дверь в комнату 17А была пропитана силой, и даже просто находиться рядом с ней было довольно неприятно. Но это совершенно не смущало Андрея, который бросился на дверь, когда мы оказались рядом. От его удара затряслось все помещение, а затем последовало еще несколько ударов, после чего Шуйский переключился на стены. Глава корпуса даже не повел бровью, когда помещение начало ходить ходуном. «Почувствовал наше присутствие. Он будет невероятно силен, если сможет победить в этой схватке. Вполне возможно, что со временем он станет даже сильнее меня». Пак юнг продолжал говорить. «Я же, наконец, прильнул к окну, переборов в себе желание отойти от двери. Очень странная сила окутывала ее. Раньше никогда с подобным не сталкивался». Первое, что я увидел, это перекушенное от ярости лицо. Даже не лицо, морду. Морду дикого зверя, в которого постепенно превращался наследник шуйских. Он был очень похож на своего деда. Вот только энергия, обволакывающая тело Андрея, была не кроваво-красной, как у остальных шуйских, а пурпурной. И что-то мне подсказывало, что эта энергия намного мощнее. Тело Андрея также претерпело изменения. Он стал намного крупнее, по всему телу бугрились налитые мощью мышцы, пальцы заканчивались острыми когтями, а сзади жили своей жизнью сразу восемь энергетических хвостов, которые Андрей использовал в качестве дополнительных конечностей и колотил ими по стенам. Он нанес несколько сокрушительных ударов, сминая металл, и снова бросился к двери. За пару метров его порыв резко угас. Похоже, что и с той стороны стояла такая же защита, но она смогла лишь на пару мгновений задержать Андрея. Открыв рот в безумном крике, он продавил защиту и оказался вплотную возле двери, пытаясь вскрыть ее своими когтями. С каждым днем Шуйский все больше становится похожим на зверя. Как я уже говорил, еще максимум пару дней... И «Изолятор не выдержит. Невероятная мощь!» Глава корпуса стоял с закрытыми глазами, приложив руку к двери. Похоже, что он мог обходиться и без смотрового окна. А еще я понял, что защита на двери поставлена именно им. И что самое удивительное, сейчас он подпитывал ее. В этот момент я смог уловить лишь отголосок силы пакту юнга и едва не ослеп. Он сиял, словно настоящее солнце. Невообразимая мощь. Похоже, что у Сантера появился достойный противник в нашем мире. «Вы сможете впустить меня к Андрею?» спросил я, думая, как помочь Шуйскому. Кое-какие наметки у меня имелись, но проверить их я смогу, только оказавшись в камере. А как это сделать, чтобы не выпустить беснующегося зверя, не представлял. Здесь бы пригодился Вяземский, но, исчезнув из моей комнаты, он больше не появлялся. Ты уверен, что хочешь этого? Уверен, что сможешь остаться в живых, окажись лицом к лицу шуйским? Это уже не тот человек, которого ты знал. Это монстр, который жаждет убивать. Ему наплевать, кто окажется перед ним. Друг? Враг? «Мать или отец? Он прикончит любого, даже не моргнув». Попытался запугать меня глава корпуса, но его попытка оказалась какой-то совсем неубедительной. Словно он сказал это так, для формальности. А на самом деле он хотел посмотреть, что я смогу сделать. Посмотреть-то он посмотрит, вот только поймет ли. Я даже сам еще не понимал, как смогу помочь. «Просто сделайте так, чтобы я оказался в камере Андрея». Этого оказалось вполне достаточно, чтобы Пак Ту-Юнг выпустил свою силу. Он направил ее на дверь, и через пару мгновений та начала медленно открываться. Я тут же напрягся, ожидая, что сейчас на нас налетит разъяренный Андрей, но ничего не происходило. «Поторопись». «Я не могу долго сдерживать его», — прокрепел глава корпуса.